— У него есть борода, — сказала она Пабло. — Тебе лучше знать, — сказал Пабло, и Роберт Джордан взглянул на него. — Я не верю, что он так уж пьян, — подумал Роберт Джордан. — Нет, он не пьян, и с ним надо быть начеку. Слушай ты, Пабло, — сказал он, — как, по-твоему, снег долго будет идти? — А по-твоему, как? — Я тебя спрашиваю. — Спрашиваю других. — ответил ему Пабло. — Я тебе не разведка. У тебя ведь бумажка от вашей разведки. Спрашивай женщину. Теперь она командует. — Я спрашиваю тебя. — Иди ты так, тебе и так, — ответил ему Пабло. — И тебя, и женщину, и девчонку. — Он пьян, — сказал Примитиву. — Не обращай на него внимания, Инглес. — По-моему, он не так уж пьян, — сказал Роберт Джордан. Мария стояла позади Роберта Джордана, и он видел, что Пабло смотрит на нее через его плечо. Маленькие кабаньи глазки смотрели на нее с круглого заросшего щетиной лица, и Роберт Джордан подумал, «Многих убийц приходилось мне видеть и за эту войну, и раньше, и все они разные, один на другого не похож, нет каких-то общих признаков или особенностей, и преступный тип — это тоже выдумка, но Пабло да». — Пабло, конечно, не красавец. Я не верю, что ты умеешь пить, сказал он Паблу, и не верю, что ты пьян. Я пьян, с достоинством сказал Паблу. Пить это пустяки. Все дело в том, чтобы уметь напиваться. И стой, мой братчо, я сильно пьян. Сомневаюсь, ответил ему Роберт Джордан. Трусты, Вот это верно!» В пещере вдруг стало так тихо, что он услышал, как шипят дрова в очаге, около которого возилась пилар. Он слышал, как захрустела овчина, когда он стал на нее всей своей тяжестью. Ему казалось, что он даже слышит, как падает снег. Этого не могло быть, но тишину там, где падал снег, он слышал. «Надо убить его и покончить со всем этим», — думал Роберт Джордан. Не знаю, что у него на уме, но ничего хорошего я от него не жду. Послезавтра мост, а этот человек ненадежен, и он может сорвать мне все дело. Нечего тянуть, надо покончить с этим». Пабло ухмыльнулся, поднял указательный палец и провел им себе по горлу. Потом покачал головой, еле-еле поворачивавшейся на его короткой толстой шее. «Нет, Инглес», — сказал он, — «я на эту удочку не попадусь». Он посмотрел на Пилар и сказал ей, «Так от меня не отделаешься». Синвергуенца, Бессовестный!» Сказал ему Роберт Джордан, уже окончательно решивший действовать. «Кобарде! Трус!» «Что ж, может быть?» — сказал Пабло. «А все-таки я на эту удочку не попадусь. Выпей, инглэс, и мигни женщине, что, мол... Ничего у нее не вышло. Заткнись, сказал Роберт Джордан. Она тут ни при чем, я сам хочу тебя раззадорить. Не стоит трудиться, ответил ему Пабло. Я не поддамся. Ты, бичораро, подлая тварь, сказал ему Роберт Джордан. Не желая упускать случай, не желая дать маху во второй раз. Ему казалось, что все это когда-то уже было, что круг замкнулся, что он будто повторяет на память, то ли вычитанное из книг, то ли приснившееся во сне. «Да, я подлый», — сказал Паблу, «Очень подлый и очень пьяный. За твое здоровье, Инглэс!» Он зачерпнул вина из миски и поднял кружку. «Салуд!» «Да, ты подлый!» думал Роберт Джордан, и хитрый, и далеко не простой. Он дышал так громко, что уже не слышал шипенья дров в очаге. «За твое здоровье!» — сказал Роберт Джордан и зачерпнул вина из миски. «Без тостов и предательства, не предательства!» — подумал он. «Не отставай ты!» «Салуд!» — сказал он. «Салуда! Еще раз салуд!» «Ах ты, салуд!» — подумал он. «Вот тебе салуд! Получай!» «Дон Роберто, тяжело выговорил Пабло. — Дон Пабло, — сказал Роберт Джордан. — Ты не профессор, — сказал Пабло, — потому что у тебя нет бороды. А чтобы разделаться со мной, ты должен меня убить, а на это у тебя кишка-танка. Он смотрел на Роберта Джордана, так крепко сжав губы, что они превратились в узкую полоску. — Рыбий рот, — подумал Роберт Джордан и голова круглая, как у тех рыб, которые заглатывают воздух, когда их вытаскивают из воды и раздуваются с шаром. — Салут, Пабло, — сказал Роберт Джордан, поднял кружку и отхлебнул виски. — Я от тебя многому научился. — Я, значит, учу профессора, — Пабло кивнул. — Мы с тобой будем друзьями, Дон Роберто.